Глава 36 Слышен слабый отзвук битвы. Ветер доносит его сюда. Несется вперед война с ее ужасами, оставляя за собой раны и смерть. Пенроуз Была уже поздняя осень, когда однажды поутру граф Мортон вошел неожиданно в приемное Мурее, в которой дежурил Гальберт Глендининг. «Доложи обо мне своему лорду», — сказал Мортон. «У меня вести к нему из Тевиоттеля. И к тебе тоже, Глендининг». «Лорд Муррей!» — крикнул он нетерпеливо у двери в спальню. «Выходите скорее!» Граф вышел, спрашивая поспешно, в чем дело. «Ко мне прибыл с юга надежный друг», — сказал Мортон. «Он был в монастыре Святой Марии и привез важное известие». «Какого рода?» — спросил Муррей. «И надежен ли он сам?» «О, я желал бы, чтобы все вокруг вашей милости были таковы, милорд», — ответил Мортон. «На кого вы намекаете?» — проговорил граф. «Я хочу сказать, что египтянин вашего верного глендинга этого шотландского Моисея, живеханик и процветает не хуже прежнего в этом твиоттельском вертепе Кенаггерской обители». «Что такое?» — произнес Мурой. «Да то, что ваш приближенный рассказывал сказки». «Перси Шафтон жив и здоров. Удерживает его там любовь к дочери одного мельника, которая странствовала с ним в мужском костюме». Глендининг, сказал граф нахмурясь, «надеюсь, что ты не придумал ложь с целью вкрасться в мое доверие». «Милорд», — возразил Гальберт, — «я не способен на ложь. Я не солгал бы, если бы от этого зависела даже жизнь моя. Повторяю, что меч моего отца пронзил грудь этого человека». Остриё его выступило ему из спины. Рукоять уперлась в нагрудник. И я проткну также всякого, кто укорит меня во лжи. Как? Ты смеешь говорить это в глаза дворянину? Вскричал Мортон. Замолчи, Гальберт, произнес граф. А вы, лорд Мортон, оставьте его. Лицо его дышит правдой. Не всегда содержание рукописи соответствует ее заглавию, проговорил скептически Мортон. «Верьте мне, милорд, вы поплатитесь когда-нибудь жизнью за вашу доверчивость». «А вы разгоните друзей излишнюю подозрительностью», — возразил Муррей. «Но довольно об этом. В чем состоят вести?» «Сэр Джон Фостер высылает в Шотландию отряд для разграбления монастырских земель», — отвечал Мортон. «Как? Не ожидая моего прибытия и моего позволения?» — воскликнул граф. «Он с ума сошел хочет явиться как неприятель во владение нашей королевы. Он получил именной приказ от Елизаветы. «А с этим не шутят», — ответил Мортон. Этот поход задуман давно, только откладывался по разным причинам. Но теперь он произвел большую тревогу в Кенаггере. Старый аббат Бонифаций сложил с себя сан. И кого выбрали они на его место, как вы думаете? «Никого, вероятно», — сказал граф. «Разве может обитель?» приступать к избранию, не осведомость о воле королевы и моей». Мортон пожал плечами. «Выбрали, однако, ученика старого кардинала Битоуна, яркого защитника Рима и закадычного друга нашего примаса в сент эндрю Этот Евстахий, бывший суприор обители Кенаггерской, теперь настоятель ее. Подобно папе Юлиану он набирает людей и обучает их, приготовляясь к встрече с Фостером. «Мы должны предотвратить эту встречу», — поспешно заметил Мурой. «Кто бы из двух врагов не выиграл сражение, это будет роковым делом для нас». «Кто командует войском Аббата?» «Ваш верный союзник, барон Авинель, сказал Мортон. Глендининг, приказал граф, — «труби на коня. И все, кто за нас, пусть следуют за нами». «Да, милорд, это действительно вопрос роковой. Если мы соединимся с нашими английскими друзьями, Вся страна застыдит нас. Каждая старуха швырнет нам в лицо своей прялкой. Камни возопиют против нас. Мы не можем опозорить себя до такой степени. А сестра моя, доверие которой я сохраняюсь таким трудом, лишит меня его окончательно. Если же мы окажем сопротивление английскому наместнику, Елизавета назовет это покровительством ее врагам и разорвет с нами». «Между тем этот дракон женского рода — наш главный козырь в игре», — заметил Мортон. «Но я тоже не мог бы смотреть равнодушно, как английские палаши кромсают шотландское мясо». «Что вы скажете?» «Не замешкаться ли нам в пути, двигаться медленно, с расстановкой, чтобы не утомить наших коней?» «Пусть они там дерутся, как собаки, бац с солдатом, чья возьмет, И никто не осудит нас за то, что случилось, когда мы были далеко». «Все осудят нас, Джемс Дуглас», — возразил Мурой, — «и мы наживем врагов с обеих сторон. Мы должны лучше поспешить по возможности и предупредить столкновение. Жалею, что лошадь, которая привезла сюда этого пирси, не сломала ему шеи на самом высоком утесе в Нортумберленде. Из-за такого пустомели поднимается весь этот шум, и дело дойдет, может быть, до народной войны». «Если бы мы были уведомлены вовремя, — сказал Мортон, — то подстерегли бы его на границе. И мало ли тут бродяг, которые избавили бы нас от него ради одних только его шпор. Но на коня, Джемс Стюарт, я слышу, что затрубили твои рога. В путь. Посмотрим, чей конь выносливее». Оба могущественные барона направились своими тремястами хорошо вооруженных всадников по дороге в Домфрии отсюда, на восток, к Тевеуттелю, Но слишком ускоренная езда заставила многих отстать. Под конец сплошным отрядом ехало уже не более двухсот человек, да из тех большинство сидело уже на совершенно измученных животных. Граф получал дорогую самые разноречивые вести с границы. Но в шести или семи милях уже от монастыря Святой Марии его встретил один из его поверенных, местный джентльмен с несколькими служителями. Все они окровавили свои шпоры, багровели сами от поспешности. По словам этого вестника, сэр Джон Фостер, откладывавший столько раз свое нападение, был так разгневан известием об открытом пребывании Шафтана в монастырских владениях, что решился выступить в поход с целью захватить сэра Пирси согласно воле королевы Елизаветы. Аббат успел собрать войско, почти не уступавшее численностью англичанам, но менее их опытное в военном деле. Было оно под начальством Джулиана Авенеля, и битва должна была произойти, по всей вероятности, близ речки, окаймлявшие монастырские владения. «Знает кто-нибудь это место?» — спросил Мурей. «Я знаю, милорд», — ответил Глендининг. «Хорошо», — сказал граф. «Так отбери же человек двадцать из тех, у которых кони покрепче. Скачи туда, возможно, скорее и заяви» что я следую за тобой с сильным отрядом и изрублю в куски беспощадно ту из сторон, которая нанесет первый удар». «Ты, Дэвидсон», — продолжал он, обращаясь к джентльмену, явившемуся свистями, — «будешь нашим проводником». Глендининг, скажи от меня Фостеру, что я умоляю его, если он дорожит служением своей государыне, предоставить дело мне». Абату передай, что я сожгу дотла его монастырь, если он поднимет руку до моего прихода. А этому собаке Джулиану можешь сказать, что нам придется свести с ним счеты, но я насажу его голову на самый высокий из монастырских шпилей, если он позволит себе раскроить чью-нибудь чужую. Торопись, пришпоривай коня, не жалея». «Слушаю, милорд», — ответил Глендининг. Он отобрал тех людей, у которых лошади были еще способны на ускоренную езду, Но не успел проехать ещё полдороги, как ему стали попадаться люди, по виду которых можно было уже догадаться, что битва началась. Двое из них поддерживали на седле третьего, брата своего, пораженного стрелой. Гальберт, признавший их за церковных вассалов, окликнул их по имени и стал расспрашивать. Но в эту самую минуту раненый упал с лошади, они бросились к нему, чтобы принять его последний вздох, и им было уже не до ответов. Гальберт поспешил далее, ему стали встречаться новые беглецы с крестом святого Андрея на шапках. Видя приближающихся всадников, они сторонились от дороги так, что говорить с ними было нельзя. Другие старались промчаться мимо, отвечая лишь бессмысленным взглядом на окрик. Гальберт, узнавший многих в лицо, мог догадываться о том, что монастырское войско понесло поражение. Ему стало страшно за Эдуарда, который... Несомненно, должен был участвовать в битве. Он погнал еще быстрее своего коня, так что за ним поспевали лишь пять или шесть человек из его спутников. Они домчались, наконец, до пригорка, с которого открывалась равнина, бывшая местом схватки. Грустное представилось зрелище. Говоря словами поэта, война и ее ужас пронеслись здесь, оставя за собою раны и смерть. Бой был ожесточенный, как бывало всегда при этих пограничных делах, в которых исконная вражда и взаимные обиды воодушевляли обе стороны на упорнейшую борьбу. В середине поля лежали тела павших в самый разгар столкновения. На лицах их застыло выражение непримиримой ненависти. Окоченелые руки держались еще за эфесы поломанных мечей или как бы старались вырвать из груди засевшую в ней стрелу. Раненые, так недавно еще презиравшие опасность, стонали теперь о помощи, просили глотка воды с отчаянным воплем между тем, как другие лепетали коснеющим языком полузабытую, да и вначале плохо понятую молитву. Гальберт стал объезжать поле, ища между убитыми или ранеными своего брата Эдуарда. Англичане ему не мешали. Судя по облаку пыли вдали, они преследовали беглецов, Он понимал, что, нагнав их в эту минуту, он подвергнул бы только гибели себя и своих спутников, потому что победители приняли их тоже за шотландцев, и решился оставаться на месте в ожидании мурея избрав для этого наиболее удобный оборонительный пункт, потому что слышались уже английские трубные сигналы, призывавшие преследовавших назад. В это мгновение до него долетел слабый женский вопль, поразивший его, «Кто мог решиться прийти сюда для отдания последнего долга павшим до ухода неприятельских войск?» Оглядываясь кругом, он скоро увидел труп рыцаря в богатых доспехах знатного и занимавшего высокое положение, судя по гербу на его поломанном шлеме. Возле этого убитого сидела женщина, закутанная в солдатский плащ и прижимавшая к своей груди маленького ребенка. Гальберт посмотрел на англичан — Они не надвигались, а по продолжавшимся трубным сигналам и команде вождей можно было заключить, что войско их не скоро еще соберется, чтобы выстроиться вновь. Рассудив, что успеет еще подойти к этой несчастной, он поручил свою лошадь одному из солдат, подбежал к ней и спросил ее ласково, чем может он помочь ей. Она не ответила ему тотчас, но тщетно стараясь расстегнуть непривычной рукой забрал у шлема убитого, Проговорила с тоскую и нетерпением. О, он тотчас же очнется, если на него пахнет свежим воздухом. Отдам все: и земли, и деньги, и жизнь мою, и честь все-все, лишь бы разорвать эти железные связки, которые душат его. Для облегчения чего-нибудь горя нечего доказывать несбыточных безумных надежд. Гальберт понимал это и отстегнул забрало и нагруднику мертвого, чтобы исполнить желание бедной женщины. К своему изумлению он увидел перед собою бледное лицо Джулиана Авинеля. Завершилась его последняя битва. Успокоился навеки свирепый мятежный дух. «Он скончался», — сказал Гальберт молодой женщине, узнавая в ней теперь без труда несчастную Кэтрин. «О, нет, нет, нет!» — вскричала она. «Не говорите этого! Он не умер. Он только без чувств. Со мной бывало так». Лежу долго без сознания, а проговорит он мне ласково, «Кэтрин, взгляни, прошу тебя, И я тотчас очнусь. Теперь я прошу, Джулиан, взгляни. Я знаю ты это нарочно, чтобы меня испугать, только я не боюсь», проговорила она с истерическим смехом. Потом тотчас же стала умолять мертвеца заговорить с нею, хотя бы начать проклинать ее за ее глупость. Она повторяла, что самая жестокая брань, Его будет теперь для нее дороже тех любовных речей, которыми он ее осыпал, прежде нежели она отдалась ему. «Приподнимите его! Приподнимите его!» — кричала она Гальберту. «Или вы безжалостны? Он обещал обвенчаться со мною, если я рожу ему сына. А этот мальчик так похож на отца. Как же Джулиану сдержать свое слово, если вы не поможете мне теперь оживить его? Кристи! Раулей! Гэтчон!» «Вы любили пировать со своим господином. Неужели вы подло покинули его в этом сражении?» «Не я, по крайней мере», — отозвался один из тяжелораненых, стараясь приподняться на локоть и, поворачивая к Гальберту, лицо с знакомыми ему чертами Кристи из клингеля «Я не отступал ни на шаг, но человек может биться, лишь пока дух в нем, а мой уходит». Он посмотрел на Гальберта и продолжал, заметить его военную форму. «И ты, малый, в шишак нарядился. В нем жить хорошо, а умирать-то не очень. Лучше бы счастье послало мне сюда твоего брата вместо тебя. Он хороший, а ты неугомонный. Ты будешь таким же дрянным, как я». «Боже, избави!» — поспешно проговорил Гальберт. «Я скажу тебе от всего сердца «Аминь» потому что и без тебя встречу большое общество там, куда иду», — произнес Кристи. «Но благодарю Господа за то, что не бывал виноват перед нею», — прибавил он, указывая на молодую женщину, потом крикнул еще что-то, прозвучавшее не то молитвой, не то проклятием, и испустил дух. Потрясённый всем этим зрелищем, Гальберт забыл на минуту свое собственное положение и свою обязанность — Он очнулся, лишь заслышав конский топот и возглас «Святой Георгий за Англию!» Обычные между английскими войсками. Его собственный маленький отряд оставался на месте. Люди сидели на лошадях, держа на отвес свои копья и не зная, сдаваться ли им или оказать сопротивление. «Наш капитан стоит там!» — сказал один из них, подъехавшим англичанам. «Ваш капитан...» и не обнажает меча, а стоит пеший перед неприятелем. Видно, еще не служака, — проговорил английский командир. — Эй, молодой человек, что задумался? Очнись и ответь. Хочешь биться или бежать? — Не хочу ни того, ни другого, — спокойно возразил Гальберт. — Так брось меч и сдавайся, — воскликнул англичанин. — Сделаю это не прежде, чем мне не будет другого исхода, — ответил также сдержанно Гальберт. Ты действуешь самолично или находишься на чьей-нибудь службе? Продолжал английский капитан. Я служу у высокородного графа Мурея. У самого бесчестного из всех живущих дворян, сказал южанин. Он изменяет обеим странам. И Англии, и Шотландии. Ты лжешь, воскликнул Гальберт, забывая всякую осторожность. О, как ты горяч теперь, когда за минуту был еще так холоден. «Я лгу, говоришь ты? Хочешь решить спор со мною один на один?» «Один на один? Или один на двух? Или двое на пятерых, как угодно», — ответил Гальберт. «Но только драться честно». «Это уже без сомнения». «Товарищи, отойдите прочь», — сказал отважный англичанин. «Если я поду, не трогайте его, отпустите на свободу с его людьми». «Долго вам жить, капитан», — крикнули солдаты, — приготовясь смотреть на поединок, как на бычачью травлю. «Но проживет недолго», — заметил им сержант, «если в шестнадцать-то лет готов драться из-за всякой причины, а не то без причины, со всяким встречным, особенно с молодыми, которым годится в отцы. А вот и сам наместник, кстати, посмотрит на забаву» действительно сэр джон фостер был уже недалеко и подъехал к месту в ту самую минуту когда гальберт успел выбить меч у своего противника дождался стыда старик болтон сказал наместник а ты кто такой молодой человек я состою при графе муррай который отправил меня с поручением к вашей милости ответил глендинг но он и сам прибудет тотчас на холмах показались уже его передовые стройтесь Скомандовал Фостер своим. Кто изломал копье, обнажая меч. Мы не совсем готовы для вторичного боя, но если та туча, что идет сюда, и окатит нас, мы должны выдержать ливень, насколько позволят наши продырявленные плащи. Но все же, Ставард, мы поймали, требуемую дичь. Вот Перси Шафтон, которого держит два стражника. Этот мальчишка? спросил Ставард Болтон. Да это такой же Перси Шафтон, как я сам. На нем только его светлый плащ, но настоящий Пирси лет над двенадцать старше этого мошеннического обгрызка. Я знаю Пирси с самого детства. Да разве вы не видывали его на турнирах или при дворе? До «Да этих Лизавав мне, проворчал Фостер. Был ли мне когда досуг заниматься ими или чем другим? Меня придержали всю жизнь в этой должности палача. Я все должен был ловить то разбойников, то изменников. Подвергая самого себя ежедневной опасности. Копье мое не стояло никогда в углу. Нога не выходила из стремени. Лошадь была постоянно под седлом, а теперь из-за того, что я ошибся насчет личности человека, которого не видывал никогда, Верховный Совет отделает меня еще как собаку. Лучше смерть, чем такое подневольное несносное житье. Жалобы Фостера были прерваны трубным звуком, сопровождавшим появление шотландского вестника который сообщил Фостеру, что высокородный граф Мурой требует честным порядком личного совещания с сэром Джоном Фостером. «Свидание должно состояться на полдороге между обоими войсками, приконвоив шесть человек с каждой стороны и с предоставлением свободных десяти минут на то, чтобы прибыть и снова разъехаться». «Вот и новое горе», — проговорил Фостер. «Я должен вступить в переговоры с этим лукавым шотландцем», который умеет подвести простого человека, напустить ему пыли в глаза лучше всякого из этих северных подлецов. Вестник, я согласен на совещание А вы, сэр вояка, — прибавил он, обращаясь к Гальберту, — отправляйтесь с вашими молодцами к своим. Марш! Следом за графским трубачом. ставард Болтон, выстрой наших и будь готов двинуться при первом мгновении пальца. Ну, сэр? «Что же вы? Я сказал, идите к своим, не мешкайте здесь!» Несмотря на этот повелительный возглас, Гальберт не мог не остановиться, чтобы не взглянуть еще раз на бедную Кэтрин, лежавшую на земле неподвижно, несмотря на окружавших ее лошадей. Она казалась равнодушной ко всякой опасности, но, бросив на нее еще взгляд, молодой человек убедился, что ей и нечего было более опасаться. Он почти обрадовался тому, что все ее жизненные страдания кончились, и конские копыта могли задеть и обезобразить лишь один бесчувственный труп. Но в руках ее был ребенок. Гальберт взял его, немного смутясь от хохота, которым разразились все солдаты при виде воина с такой странную и крайне неудобной ношей. На плечо! — скомандовал ему один пищальник. — На караул! — крикнул другой копьеносец. Молчите, скоты!» — остановил их Болтон. «Если вы сами бесчувственны, то уважайте человеколюбие в других. Я прощаю этому юноше то, что он пристыдил моей седины, видя теперь, что ему жаль беззащитного существа, которое вы растоптали бы. Точно родились вы не от женщин, а от волчиц». Между тем вожди съехались на нейтральном пространстве, и граф сказал Фостеру. «Объясните мне, сэр Джон, честно ли вы поступаете?» «И за кого принимаете вы, графа Мортона, и меня, позволяя себе вторгнуться в Шотландию с развернутыми знаменами, давать здесь сражения, губить народ, брать людей в плен? Считаете вы благородным разорять наши земли и проливать нашу кровь после стольких доказательств нашей преданности вашей государыне? разумеется, при соблюдении того, что требует от нас верность нашей королеве?» «Милорд Муррей», — ответил Фостер, — «Всему миру известно, что вы человек мудрый и весьма находчивый. Между тем, вы меня проводили целые недели, все только обещая мне заарестовать мятежного подданного моей государыне, этого Пирси Шафтона из Уилвертона, а слова своего не исполняли, ссылаясь на какие-то смуты на Западе и на всякие другие препятствия. Если же этот Пирси возымел дерзость поселиться здесь открыто, В десяти милях от английской границы я не мог выносить доли вашей отговорки и употребил уже насилие для того, чтобы захватить этого мятежника, где бы я его ни нашел. И сэр Перси в ваших руках? Спросил граф. Знаете, что я не могу, не опозорив себя, допустить увоза его без боя. После всех милостей, которыми осыпала вас наша королева, вы становитесь на сторону мятежника, граф? Спросил Фостер вовсе нет сэр джон возразил мурый я буду только защищать насмерть неприкосновенность свободного королевства шотландского клянусь я даже очень рад сказал фостер мой меч не притупился еще от сегодняшней работы сэр джон заметил сэр джордж герн чипчес клянусь тоже честью что нет нам повода драться сегодня с этими шотландскими лордами потому что я одного мнения с ставрттом болтоном и говорю что наш пленник такой же Перси Шафтон, как сам Шафтон, граф Нортумберленский, и не стоило нарушать мир между двумя странами из-за личностей, которые еще ничтожнее самого этого ветрогона, наделавшего суматоху. Сэр Джордж, сказал Фостер, я слыхал, что цапли боятся ястребов. Нет, не берись за меч, друг, я шучу. Но что касается до этого пленника, то приведите его сюда. Узнаем, кто он. «Но это не нарушает условия, милорд», — прибавил он, обращаясь к шотландцам. «Даем, честное слово, не употребить никакого насилия», — сказал Мортон. Фостеры осыпали насмешками, когда оказалось, что пленник — не только не сэр Пирси, но переодетая женщина. «Стащите с нее плащ и отведите ее к конюхам», — проговорил Фостер. «Она привыкла к их обществу, вероятно». Даже Муррей усмехнулся, что было делом совсем необычным при виде смущения Фостера, но он заступился за красивую Мизи, спасшую таким образом вторично сэра Пирси. «Вы и так натворили беду, которую вам трудно поправить», сказал граф, «а мне будет бесчестьем, если я дозволю тронуть хотя волос на голове этой молодой женщины». «Милорд», — обратился к нему Мортон, — «Если сэр Джон согласится отъехать на минуту со мной в сторону, я приведу ему такие доводы, которые убедят его уйти обратно и предоставить все сегодняшнее несчастное дело на обсуждение пограничной комиссии». Отъехав от прочих с Фостером, он сказал ему, «Сэр Джон, удивляюсь я, что человек, так хорошо знающий королеву Елизавету, как вы, не понимает, что можно заслужить ее благодарность, лишь оказав ей что-нибудь полезное, а никак не втягивая ее в ссоры с соседями, без всякой выгоды для нее. Я стану говорить с вами откровенно. Если бы вы захватили настоящего шафта на при этом необдуманном вашем походе, и такой подвиг ваш угрожал бы повести к полному разрыву между нашими государствами, что даже весьма правдоподобно, то могу вас уверить, ваше политически мудрое государыня и ее столь же мудрый совет скорее пожертвовали бы Джоном Фостером, нежели ввязались бы в войну из-за него. Теперь, когда вы промахнулись, они не станут особенно благодарить вас, если вы вздумаете вести дело далее. Я берусь уговорить графа выпроводить этого перси из Шотландии, а вы будете благоразумны и бросите все дело. Если же вздумаете драться с нами то проиграете, потому что ваше войско уже ослабло от недавнего боя». Сэр Джон Фостер слушал его, склонив голову на грудь. «Не повезло мне, и не особенно поблагодарят меня за труды», — сказал он. Потом, подъехав к мурею заявил ему, что из уважения к присутствию его и лорда Мортона он считает за лучшее удалиться со своим отрядом и даже немедленно. «Постойте, сэр Джон», — сказал Муррей. Я не могу допустить вас удалиться беспрепятственно, если вы не оставите кого-нибудь из ваших заложником в том, что вознаградите нас чем-либо за причинённое вами здесь насилие. Вы понимаете, что, разрешая вам свободный уход, я беру на себя ответственность перед своей королевой, которая спросит у меня отчет за пролитую вами безнаказанно кровь ее подданных». «Никогда не допущу я говорить в Англии, что Джон Фостер выдавал заложников как побежденный и на том еще поле, на котором сам одержал победу», — воскликнул англичанин. «Но если», — сказал он после минутного молчания, Ставард Болтон пожелает остаться у вас по собственной своей охоте, то я ничего не скажу против этого, и даже, я думаю, будет лучше, если вы выпроводите сэра Пирси на его глазах». Я буду считать его все же заложником и стану обращаться с ним как с таковым, возразил Мурей. Но Фостер, отвернувшись к Болтуну и к войску притворился, что не слышал этих последних слов. Вот верный слуга своей прекрасной королевы, сказал граф Мортону в полголоса. Счастливец. Он не знает, не будет ли исполнение ее приказаний стоить ему головы, и уверен в то же время, что не исполнить их значил бы. Прямо обречь себя на опалую смерть. Да, нечего сказать, счастливы те, которые не только подчинены прихотям фортуны, но должны еще и отвечать за них, при том монахине, столь непостоянной и капризной, как сама эта фортуна. «У нас на престоле тоже женщина, милорд», — заметил Мортон. «Да, Дуглас», — ответил граф, подавляя вздох. «Но увидим еще, долго ли может продержать женская рука бразды правления в это тревожное время». «Отправимся теперь в обитель Святой Марии и убедимся сами в положении братьев. Глендининг, поручаю эту женщину твоему покровительству. Что за девольщина? У него на руках какой-то младенец. Откуда достал ты его в такое время и в таком месте?» Гальберт рассказал все в коротких словах. Граф подъехал к трупу Джулиана, возле которого, обхватив его руками, лежала несчастная подруга его. То был как бы могучий дуб, сраженный бурю и повитый плющом. Оба тела уже окоченели. Муррый был тронут глубже, чем когда-нибудь. Он вспоминал, быть может, свое рождение. Доглас, сказал он, как ответят те, которые не умеют ценить самой нежной перевязанности? Граф Мортон, несчастливый в супружестве, вел очень разгульную жизнь. Предложите этот вопрос лучше Вардену или Джону Ноксу, сказал он. Я плохой советчик в женских делах. Вперед к монастырю, скомандовал Мурой. Глендининг, передай ребенка той женщине кавалеристу, позаботься о них. Тоже о том, чтобы не было поругания над трупами. Поручи жителям увести их или похоронить здесь. Вперед, ребята! Глава 37. Они будут повенчены. Будет заключен мир. Король Иоанн. Известие о проигранном сражении, быстро разнесенное беглецами по всей окрестности, достигло и монастыря, распространив в нем тревогу. Отец Ризничий и другие монахи советовали бежать. Отец казначей советовал предложить английскому вождю монастырское серебро в виде дани. Один аббат оставался твердым и неустрашимым. «Братья мои», — говорил он, — «если Господь не даровал победы нашим воинам на поле битвы, это значит, что Он требует от нас, своих духовных воинов, того великого боя, который дает мученический венец. В этой борьбе мы можем не одержать верха лишь по собственной трусости». Обличёмся же в броню веры и приготовимся, если надо, умереть под развалинами святилища, которому служили. Честь всем нам, призванным на этот высокий подвиг, всем, начиная от достолюбезного брата нашего Николаса, сидины которого сохранились для украшения их венцом мученичества, и до возлюбленного сына моего Эдуарда, который, прибыв в виноградник в последний час дня, допущен к работе с трудящимися здесь с самого утра. Не падайте духом, дети мои. Я не смею, подобно моим святым предместникам, обещать вам, что мы будем спасены чудом. Вы и я все мы недостойны того высшего вмешательства, которое обращало святотатственный меч против самих посягавших им на церковь, поражало еретиков чудесами, посылало сонмы ангелов на защиту алтарей воздвигнутых во славу Господа и Пресвятой Девы. Но с Божьей помощью вы узрите сегодня, что ваш отец Аббат не опозорит Митры, воздетой на него. Разойдитесь по вашим кельям, дети мои, и предайтесь молитве. Облачитесь тоже в ризы и стихари, как в торжественнейшее празднество, и будьте готовы, при ударе в большой колокол, выйти величавой процессией навстречу приближающемуся врагу, Отворите церковь, дабы она могла послужить убежищем для тех из наших вассалов, которые, вследствие участия в несчастной битве сегодняшней или по другим причинам, могут особенно опасаться ярости неприятеля. — Скажите сэру Шафтону, если он успел спастись. — Я здесь, почтеннейший аббат, — сказал сэр Пирси, — и если вам будет благоугодно, я соберу людей, уцелевших от побоища, и возобновлю сопротивление хотя бы из потерей жизни. Не сомневаюсь, что все засвидетельствуют вам о моем поведении в этот несчастный день. Если бы Джулиан Авинель послушался моего совета, несколько изменив расположение своих сил, подобно тому, как цапля избегает удары ястреба ей в крыло, подставляя ему свой клюв, дело могло бы повернуться иначе, и нам удалось бы себя отстоять, полагаю». Но я говорю все это вовсе не с целью унижать барона Джулиана, который бился так мужественно лицом к лицу с неприятелем. Его отвага изгладила даже из моей памяти непристойное название сующегося не в своё дело Франта, которым он меня почтил в благодарности за мои советы. Если бы не было угодно продолжить жизнь такому достойному человеку, то я, разумеется, щел бы своим непременным долгом уложить его мою собственную рукою» за такие слова. «Сэр Пирси», — перебил его отец Евстахий, — «не время теперь рассуждать о том, что могло бы быть». «Вы правы, достопочтенный лорд Аббат», — подтвердил неисправимый эфеист. «Прошедшее время, как оно называется в грамматике, менее значительно для бренного человечества, нежели будущее, а наши помыслы должны быть направлены преимущественно на настоящее». Одним словом, я готов стать во главе всех, кто захочет за мною последовать, и буду, по мере сил человеческих, препятствовать наступлению англичан, хотя они мне и земляки. И будьте уверены, что Перси шафтон отмерит лучше на земле свой рост, пять футов десять дюймов, нежели сдвинется на два ярда назад, переходя в обычное отступление. «Благодарю вас, сэр-кавалер», — ответил Аббат. «Я уверен, что слово...» не разойдется у вас с делом, но небо не желает, чтобы материальное оружие оказало нам помощь. Мы призваны претерпеть, а не сопротивляться, и не должны проливать вообще кровь наших невинных подвластных. Бесполезный отпор неприличен нашему сословию, и я отдал людям приказ сложить оружие. Не благословили его Господь и Богоматерь». «Обдумайте хорошенько ваши решения, отец мой», — настойчиво сказал Пирси. «Подходы к окружающему вас поселку могут удачно охраняться людьми, готовыми лечь грудью за вашу защиту. Я же, с своей стороны, имею личные причины к деятельному участию в обороне, так как забочусь о подруге, которая, надеюсь, не досталась в руки еретикам». «Я понимаю, о ком вы говорите, сэр Пирси», — сказал Абат, «Это дочь нашего мельника». «Достопочтенный отец», — перебил сэр Пирси с некоторым замешательством, — «прекрасная мизинда действительно дочь лица, превращающего механически зерно в муку, служащую для выпечения из нее хлеба, без которого мы не могли бы существовать. Следовательно, сказанное занятие почетно само по себе и, сверх того, безусловно, необходимо. Но, тем не менее, если чистейшие душевные свойства...» «Сверкающие, подобно солнечным лучам, отражаемым алмазом, могут облагораживать дочь мукомольного механика?» «Некогда мне слушать все это, сэр Пирси!» Перебил снова отец Евстахи. «Довольно, если я подтвержу вам, что мы не воюем более видимым оружием. Мы, духовные, покажем вам, мирским, как умирают иноки, не кровью, а сложив руки на молитву, и не угрожающими врагу, с душами полными не ненавистью, а смирением и всепрощением, не оглушая себя обрицанием оружия и единственным кличем, а соединяя свои голоса на возглашение «Аллилуйя!» «Господи помилуй!» «Богородица Дева, радуйся!» «И пойдем мы так хладнокровно, помышляя спасение душ наших, а не об отмщении нашим же ближним». Лорд Абат, сказал сэр Пирси, все это не относится к малинари, которую я никогда не покину, прошу вас заметить до тех пор, пока золоченный эфес моего меча не разъединится с его стальным лезвием. Я запрещал ей следовать за мною в поле, но мне кажется, что я видел ее в тылу войска, в костюме пажа. Разыщите эту особу, в которой вы принимаете такое живое участие, ответил Абат. Может быть, она в церкви? в который ищут убежище все наиболее беззащитные из наших вассалов. Советую я вам, сэр Пирси, укрыться у алтаря. Но будьте уверены, что если вы потерпите от насилия, то лишь от такого, которому подвергнется вся братья. Никто же, даже самый последний из нас, не купит себе безопасности ценой у выдачи своего друга или гостя. Теперь же, мой сын, уходите, и да поможет вам Бог». Лишь только сэр Пирси ушел, и отец Евстахи, оставшись один, хотел пройти в свою келью, его остановил кто-то. Он обратился и увидал перед собой Генри Уардена. «Как — Как? — воскликнул он. — Неужели и те немногие, может быть, часы, в которые держатся на главе моей эта митра, не обеспечены от нашествия ереси? Или ты явился, чтобы торжествовать победу твоих единомышленников? видеть разрушение наших алтарей, поругание гробниц наших благодетелей, уничтожение самых стен этих, воздвигнутых во имя Господа и Божией Матери. «Успокойся, Уильям Малин произнес проповедник с достоинством, — «я пришел не с подобными намерениями, я желал бы не видеть более в этой обители идолов, которые обратились из простых изображений уважаемых существ в предметы языческого поклонения». Если бы не это, я не сказал бы даже ничего против всех этих украшений, хотя они служат или могут служить предметом соблазна для душ людских. Но я осуждаю, во всяком случае, те крайности, которым предается в своей слепой ярости народ, ожесточенный кровавыми преследованиями за свободу вероисповедания. Я восстаю решительно против подобных бессмысленных опустошений». «Софистические рассуждения все это», — перебил его Аббат. Не все ли равно, под каким предлогом разрушается дом Господень? И зачем, скажи мне, оскорбляешь ты в такую роковую минуту своим зловещим присутствием того, кто стоит во главе этого дома? «Ты несправедлив, Уильям Аллен», — возразил Уарден. «Но это не изменит моего решения. Ты оказал мне покровительство, подвергая опасности свой сан и то, что еще дороже для тебя, свою добрую славу среди твоих единоверцев». «Наша сторона взяла теперь верх, но я пришел, поверь мне, из того места, которое ты определил мне для моего заточения, только с желанием сдержать свое слово». «Почему знать, — проговорил Аббат, — не то ли жалкое, суетное сострадание, которое побудило меня тогда пощадить твою жизнь, не оно ли карается ныне на мне? Небо поразило, быть может, заблудшего пастыря и рассеяло его стадо». «Мысли более правильно о Господнем правосудии», — возразил ему Уарден. «Не за твои личные грехи наказуешься ты, Уильямалин, не за них, вызванных лишь данным тебе слепым воспитанием и средою, но за всю ту массу преступности, которую накопила церковь, недостойная своего имени, на главу свою и на всех своих приверженцев, погрязших в вековом заблуждении». «Нет!» так же верно, как непоколебим для меня камень, заложенный святым Петром. Ты раздуваешь последнюю искру земного негодования в моей груди, — воскликнул Аббат. Я думал, что не могу уже более волноваться чем-либо в здешнем мире, но твой голос пробуждает вновь во мне гнев. Ты являешься ко мне в самый скорбный час мой для того, чтобы произносить кощунственные обвинение на ту церковь, Которая не дала светочу христианства угасать со времен апостольских и поныне. Со времен апостольских, повторил Уарден, Первобытная церковь и римская так же мало сходна между собой, как свет и тьма, что я доказал бы тебе бесспорно, если бы было у нас время на это. И ошибаешься ты, говоря, что я пришел оскорблять тебя в часы скорби. Нет, видит Бог, я пришел с христианским желанием выполнить свое обязательство. Я предаюсь тебе, пока в твоей власти еще распорядиться моей судьбою. Вместе с тем я надеюсь умерить ярость победителей, неспосланных, как бить Господин на тебя за твое упорство. «Я не желаю твоего посредничества», — произнес надменный отец Евстахий. «Сан, дарованный мне церковью, — никогда не мог бы наполнять душу мою такой гордостью в минуты самого высшего благоденствия, как теперь, среди этого злополучия. Я не требую от тебя ничего, кроме заверения в том, что моя слабость к тебе не послужила к совращению какой-либо души на сатанинский путь. Я хочу знать, не предал ли я волку, хотя одну из тех овец, которых доверил моему попечению великий пастырь. Уильям, я буду чистосердечен с тобою» ответил протестант я сдержал слово не поднимал голоса для проповеди но небо было благоугодно просветить уже марию авенель лучшим учением нежели то которое провозглашается тобою и другими учениками римской церкви этой новообращенной я помог моими смиренными силами и надеюсь что освободил ее от того влияния злых духов которым она и ее дом подлежали при ослеплении вашим римским суевериям. Да, благодаря Господу я смею надеяться, что она ограждена навек от их козней. «Злодей!» — воскликнул Аббат, не имея более силы воздержаться от негодования. «И ты хвалишься перед Аббатом монастыря Святой Марии, что тебе удалось совлечь в гибельную ересь душу той, которая жила у нас на церковной земле. Ты переполняешь меру того, кому было дано многое от бога, но кто употребил все на служение сатане. Поступай по своему произволу, сказал Уарден, но твой тщетный гнев не отклонит меня от намерения быть полезным тебе во всем, что не вредит моему высшему призванию. Я пойду к Мурею. Разговор, переходивший в тяжёлое столкновение, был прерван глухим и торжественным ударом самого большого монастырского колокола которому хроника обители приписывала силу утешать бурю и разгонять злых духов. На этот раз он возвещал лишь беду, не доставляя никаких средств противостоять ей. Повторив братья и наскоро своё приказание собраться в притворе для торжественной процессии, аббат поднялся по своей потайной лестнице на высокую стену монастыря, где встретил Ризничева, на обязанности которого лежало наблюдение за колокольным звоном. Последний раз исполняю я службу мою, уважаемый отец мой, — сказал Ризничий, — потому что близки уже филистимляне. Но мне именно хотелось наблюсти за тем, чтобы наш честный колокол прозвонил верно и гулко в этот последний день наш. Я был, может быть, грешнее всех в этой обители, — продолжал он, поднимая взор к небу, — но могу заявить, что никогда ни один колокол у нас не бил ни в тон, пока отец Филипп заведовал перезвоном. Аббат смотрел молча на дорогу, огибавшую высоту и спускавшуюся к Эннагеру с юго-востока. Вдали виднелось облако пыли, слышалось ржание коней, сверкало оружие. — Стыжусь своей слабости, — проговорил он наконец, отирая набегавшие на глаза слезы, — но не могу рассмотреть ничего. — Гляди ты, сын мой Эдуард, — продолжал он, обращаясь к своему любимцу, последовавшему за ним, — Чьи знамена ты видишь? Это все шотландцы, воскликнул Эдуард. Я вижу белые кресты. Верно, западные греничане или Ференгест с его кланом. Но знамя, спросил Аббат. Какой на нем герб? Герб шотландский, отвечал Эдуард. Лев под своим наметом, разделенным, кажется, мне натрее. Не королевское ли это знамя? Нет. — возразил отец Евстахи. — Это стяг графа мурея который присвоил себе при своей новой победе герб доблестного Рандальфа, изъяв из своего наследственного ту поперечную полосу, которая свидетельствовала о его незаконном происхождении. Дал бы Господь, чтобы Мурей не изгнал из своей памяти этого пятна и не замыслил бы пользоваться не только королевским могуществом, но и самим престолом. — Отец мой! — «Он защитит нас, по крайней мере, от насилия южан», — сказал Эдуард. «Защитит цен мой. Как иной пастух защищает от волка глупую овцу, которая приберегает себе на еду», — ответил Аббат. «Да, наступают для нас тяжелые дни, Эдуард. Разрушается наша твердыня. Твой брат отпал от нашей веры. Я получил тайное уведомление о том. И Муррый обещает наградить его за заслуги... Рукою Мэри Авинель. «Рукою, Мэри Авинель, повторил Эдуард, пошатнувшись и хватаясь за зубец стены, чтобы не упасть. Да, сын мой, и она тоже отреклась от веры своих отцов. Не плачь мой, Эдуард, не плачь возлюбленный сын мой, или оплакивай их отступничество, а не их союз. Благодари Господа за то, что Он извлек тебя из стана нечестивых. «Заступились за тебя, Пресвятая Дева и Блаженный Бенедикт, иначе быть бы и тебе среди погибших!» «Я постараюсь забыть все, отец мой», — отвечал Эдуард. «Но то, что я должен изгладить из памяти, было мечтой всей моей прежней жизни. Разве Мурый осмелится устроить такой неравный брак? Он осмеливается на все, что содействует его планам. Замок Авенель крепок и нуждается в хорошем коменданте, преданном графу». Неравенство рождения так же незначительно в его глазах, как неровность грунта, которую можно сгладить, возводя на нем военные укрепления. Но не думай обо всем этом, обновись душою, расстанься с праздными мечтами, порожденными уединением и бездействием. Я не плачу, а теряю многое, сын мой. Взгляни на эти стены, осененные благодатью, и в которых схоронено столько великих мужей. Подумай, что я. Так недавно призванный блюсти стада, пребывавший здесь со времен первого луча христианства, могу быть занесен в летописи, как последний настоятель этой обители. Пойдем, встретим судьбу нашу. Враг уже близок.